Анжела Алекс. Опасная невеста. Читает леди Арфа. Глава 1. Две смерти. Небо хмурилось, готовое вот-вот излиться на землю дождём. Высотки с блестящими панелями отражали облака, что неминуемо сталкивались с серым городом и тонули в нём. Хм, да. Это 1 мая. Не таким я его себе представляла. Недовольно подумала я, направляясь к темному жерлу входа в метро и на ходу копаясь в рюкзаке. Уже внутри, стоя на эскалаторе, я вытащила наружу книгу с потертой обложкой, купленную на днях в торговом центре. Странная вышла история. Томик мало того, что явно имел не товарный вид, так и обнаружился всего в одном экземпляре. Затерявшийся среди литературы, посвящённой фотографии, чёрная лаконичная обложка, стеснённая золотой короной по центру и названием Заливир чуть ниже, привлекла моё внимание. Открыв издание и прочитав первую строчку, я так и не смогла остановиться, пока не закончилась глава, а уже через минуту оказалась с ним на кассе, где недоумевающая продавщица долго искала штрих-код. Пока я стояла, нервничая и уже предвкушая отказ в продаже книги, аппарат пикнул, и мне назвали смехотворную сумму в 150 рублей. В книжных подобные цены мне не встречались уже давно. Следующая же странность: когда я вышла из магазина и осмотрела том, то никакого штрих-кода и тем более ценника не отыскала. Загадка ты -то только. Сходя со эскалатора, я кинулась к поезду, только что подъехавшему к платформе, и сжимая в руке книгу с заложенной на последних страницах закладкой, забежала внутрь. Вагон тронулся с места, а я, кое-как отыскав свободное сиденье, села и углубилась в чтение. Вообще в самом начале повествование произведения показалось мне лёгким романчиком, в котором рассказывалось про двух братьев, короля и командира армии. Старший уступил престол младшему, потому что именно в златани взыграла королевская кровь, одарив его и пастасью золотого ящера. Имя будущего правителя, данное при рождении, стало пророческим. Колояр же решил жениться, чтобы продолжить королевский род. Поэтому в замке собралось много претенденток на статус его невесты. И с этого момента всё пошло наперекосяк. Неизвестный автор будто решил перемешать жанры и посмотреть, что же из этого выйдет. Всё началось с того, что одна из невест попыталась убить короля, а после сбежала, но её мёртвое тело нашли в одном из коридоров замка. С следом на границы королевства поднялись волнения. Давние враги драконов накопили силы, чтобы бороться и идти дальше в попытке захватить материк. Противостояние, длившееся почти тысячелетия, получило достойное развитие. Нападение на столицу Драконов, долгую борьбу, несколько проигранных сражений и наконец проблеск света, давший возможность подняться за ливрус колен. Вагон качнуло и поезд остановился. Внутрь вошла женщина, нагруженная сумками, и я поднялась, уступая место, и с сожалением отвлекаясь от Романа. У меня оставалось всего несколько страничек, где герои наконец-то обретали своё подобие долго и счастливо. Почему подобие? Слишком долог был их путь, слишком много драконов погибло. Калайар лишился руки, Златан потерял одного из верных спутников и в итоге женился на Изольде, сильной драконице, прошедшей вместе со своим королём войну. Половина королевства оказалась разрушена, и понадобятся годы, чтобы её восстановить. Я стояла, смотря в чёрные окна, за которыми мелькали толстые переплетённые провода, и раздумывала над прочитанным. Роман вызывал двойственные ощущения. История цепляла, но оставляла после себя неприятный осадок грусти, обречённости и жалости. Война, разрушение, Долгожданная победа, но потерь столько, что и радости она не вызывала. Вагон в очередной раз остановился, и я вышла на своей станции, задумчиво, но по привычке быстрым шагом направившись к выходу. За время, проведённое в метро, небо немного распогодилось, став светлее. Откуда-то звучала знакомая мелодия батарейки Жуков. Уличные музыканты так часто исполняли её, что я и сама могла спеть все куплеты наизусть. пусть нет так красиво, зато с энтузиазмом. На мгновение, подняв голову, залюбовалась солнцем освещавшим облака так, будто за ними находился неведомый мир. В такие минуты я всегда вспоминала греческую мифологию с пристанищем богов Алипом и осознавала, что до сих пор держу в руках книгу. Остановившись перед пешеходным переходом, скинула одну лямку рюкзака и расстегнула его. Вдох. Выдох. Всего несколько секунд разделяло меня и событие, перевернувшее мою жизнь с ног на голову, а затем разрушившее её. Раздался чей-то срывающийся крик, и я подняла взгляд, успев выхватить блестящий значок Мерседеса и чёрную бликующую поверхность капота. А в следующую секунду мощный удар отбросил меня прочь, словно бездушный манекен. Не было ни боли, ни паники, наверное, из-за шока. Последнее, что я увидела, машину, перемахнувшую передними колёсами невысокий каменный бордюр и остановившуюся лишь благодаря фонарному столбу, что пришёлся в край радиаторной решётки. Меня накрыла темнота, а вторгнувшееся в голову тихое эхо прошептало: "Залевир". Смерть пугает многих. Но умирай, обычно люди не возвращаются, по крайней мере, так мне казалось. Поначалу я ощутила свои ноги, не твёрдо стоявшие на полу, потом что-то крепко сжимавшие руки, и лишь затем осознала, меня душили. Чужие пальцы сдавливали мою шею. Взор вспахнул у глаза, встречаясь взглядом с мужчиной. Его точёное лицо выглядело отстранённым, зато глаза едва ли не сверкали жидким золотом. Что вы те? прохрипела я. Наверное, я уже смирилась со смертью и была готова к новой. Раз задавала подобные вопросы. Брови незнакомца дрогнули, будто он засомневался. А я бросила попытки убрать его ладонь со своей шеи и ослабила хватку, вскоре отпустив запястье душителя. Это всё равно пустая трата сил. Мой взгляд скользнул вниз. Идея пришла быстро и была настолько банальной, что на удивление удалась. Удар коленкой пришёлся скорее во внутреннюю сторону бедра, а уже потом скользнул куда надо. Нет. Я определённо соврала, что что, но покидать этот мир я была не намеренна. Хочу жить. Мужчина дрогнул, не скривился от боли, как это показывают в фильмах, но хватку ослабил. Я рухнула на пол, схватившись за горящее горло и мельком осматривая окружавшую обстановку. Что это за место? Как я здесь оказалась? Мозг лихорадочно обрабатывал информацию. Я находилась в какой-то комнате, погружённой в полутьму. Под ногами чувствовался каменный пол, а незнакомец, стоявший рядом, кажется, намеревался меня убить. Будет слишком глупо, если я предположу, что это кошмар или галлюцинация после наркоза. Может, я выжила и прямо сейчас лежу на больничной койке в операционной? но как бы то ни было, ясно одно. Мне срочно надо бежать. Попыталась подняться, но ноги не удержали, и я рухнула обратно. Попробовала вновь и снова упала. Рядом со мной что-то звякнуло. Кинжал. Тонкое лезвие брезгливо блеснуло на полу. Хотела было схватить его, чтобы защититься, но вдруг передумала. Будто интуиция подсказала, что не стоит этого делать. Если возьму оружие, то сразу же умру. Очередная попытка принять вертикальное положение оказалась более успешной, но всё равно неудачной. Я потеряла равновесие. Меня шатало так, будто я оказалась высоко над землёй, на деревянной вышке, дрожащей от порывов ветра. Однажды я забиралась на такую, поэтому ощущения были знакомыми. выругалась громко, но ёмко. Я знала лишь одно слово за тон на все случаи жизни. Пора было уже признать, что момент для побега без натяжно упущен, и меня до сих пор не прибили, хотя возможности имелось предостаточно. Я подняла взгляд на высокого мужчину в светло-бежевом одеянии, что красивыми складками собиралось у небрежно повязанного на торсе пояса. Говорят, туники был расшит золотыми нитями, глаза незнакомца до сих пор сияли золотом, контрастируя с чёрными волосами. Я икнула, а потом заплакала. От резкой боли в горле выступили слёзы. Кем бы ни был этот демон, он красив. Но чёрт с ним, кто я? На мне было надето белое лёгкое платье с ажурными рюшками на рукавах. Рядом на полу блестел начищенной сталью кинжал с простой ручкой из желтоватого металла. Несомненно, его собирались использовать. Предположу, что оружие выпало из моей же руки. Кстати, о руке. Я вытянула вперед ладонь и ошеломлена уставилась на изящные запястья и длинные тонкие пальчики с аккуратно подстриженными ногтями. Следующим осмотру и ощупыванию подверглась все тело: ноги, бедра, живот, грудь, лицо. Потом я схватила из-за длинной темной локон волосы, вытянув его перед собой. Учитывая, что в последний год я носила корр, это стало последней каплей. Это не моё тело. Сейчас я явно худее и выше, а вот грудь уменьшилась. Обделили. Мелькнула мимолётная мысль. Комната, в которой я находилась, напоминала спальню, но не в привычном понимании, а будто президентский номер какой-нибудь шишеной белой гостиницы. И что ты здесь делаешь? Поинтересовался мужчина, опускаясь передо мной на корточки. Его зрачки пульсировали, то уменьшаясь, то увеличиваясь. Голос не предвещал ничего хорошего. Я будто околдованная смотрела в его золотые глаза, пока в голове рождалась невозможная идея. Нет, нет, так не бывает. пробормотала себе под нос, потом вновь, посмотрев в лицо незнакомца, громко сглотнула. Так. Что ты здесь делаешь? Угрожающе повторил он, а я приблизилась к тому, чтобы вновь начать искать. Не знаю, от испуга брякнула я. Хотя мой ответ и был предельно искренним, но явно не подходил к этой ситуации. Я в вашей спальне, в покоях. А покой в замке? Голос дрожал, но я не заикалась. Да. А замок у горы. А гора на южном побережье скалистого материка. Что дальше спросишь? Почти пропавшие из его глаз золото, что успело обратиться в обычный карий цвет, вернулось. А в следующее мгновение голос стал низким, пугающим. Или, может быть, ответишь, кто приказал тебе меня убить? Говори. Несколько минут назад. Златан. Мои шаги звучали гулко, эхом разносясь по узкому коридору. В этой части замка я мог быть собой и не ожидать постоянной слежки. Хотя слежкой это не назовёшь. Просто придворным нравилось наблюдать за мной, выдавая это за праздную прогулку. Восточная башня всегда была моей крепостью. Поначалу пустой и практически неиспользуемой, а теперь закрытой для посещений. Исключением стали лишь трое: Изольда, Агний и мой брат Резко остановившись, я шумно втянул носом воздух. Вроде ничего необычного, но всё равно что-то не так. В воздухе повисло напряжение. Не знаю, было ли это врождённой способностью, но дар чувствовать опасность никогда меня не подводил. Хотя, возможно, я просто стал слишком манительным. Осторожно повернув ручку, я приоткрыл и толкнул дверь. В покоях царила успокаивающая полутьма, которая бывает только ночью. Лишь серебристый свет двух лун, проникший из окна, немного разбавлял её холодным сиянием. По спальне голял тихий ветерок, не неся практически никаких посторонних запахов. И это должно было меня успокоить, но увы. Едва различимый аромат розовой воды заставил нахмуриться. Обычно её добавляли в женские купальни замка. Этот запах следовал за многими дамами по пятам и был практически незаметен, потому что заглушался их собственным естественным ароматом. Но сейчас естественного аромата не было, а вот парфюмированное благоухание имелось. Одно из двух: либо в моих покоях оказался новый предмет, одежда, цветы, что угодно, что могло испускать подобный аромат. Либо внутри затаился чужак, скрывший свой запах специальным отваром. Такой отвар сложен в изготовлении и добыть его настоящее морока, а чтобы он подействовал, следует пить его ежедневно на протяжении нескольких дней. Никто бы не стал заморачиваться с этим ради пустяка. Меня поджидал незваный гость. Расслабленно и не принужденно я прошел вглубь комнаты. Она была огромной, но без кучи вычурной мебели, что расставлена по всему замку, поэтому и мест, чтобы спрятаться, практически не обнаружилось. Купальня, гардеробная, шкаф или длинные до пола шторы. И уже в первые секунды осмотра я сделал ставку на шкаф. Удобное место, расположенное неподалёку от двери в купальню. Можно напасть со спины. По крайней мере, я бы так и поступил. несколько неспешных шагов, и я услышал тихое взволнованное дыхание. Прошёл ещё чуть дальше, и на меня кинулась тень в лёгкой развевающейся одежде, а в воздухе блеснуло лезвие. Я не позвал никого на помощь не потому, что был самонадеен, а потому, что умел справляться с такими ситуациями. Жизнь научила. Увернувшись, схватил незнакомку за ладонь, сжал так сильно, что она расслабила пальцы, и кинжал выпал, звонко приземлившись на пол. Девушка что-то выкрикнула и попробовала свободной рукой вцепиться в мое лицо. Пришлось действовать жестко. Само по себе нападение на короля уже каралось смертной казнью, а правила должны соблюдаться, иначе ни о каком порядке не может быть и речи. Моя рука сжала чужое горло. Без намерений я задушить, ведь девицу требовалось ещё допросить, но достаточно сильно, чтобы она потеряла сознание. Внезапно у ладоней моей несостоявшейся убийцы заклубился алый туман, яркий и зловещий. Это её врождённая магия? Необычный дар? Незнакомка дёргалась, пытаясь пробраться пальцами под мой рукав. А я, глядя в искажённое яростью лицо, неожиданно узнал её. Она с отбора, одна из тех, кого выбрал брат. Ох, уж этот Калаяр со своим намерением жениться, впустил ещё одну змею в замок. Изольда, едва отвернувшись, гаркнул я. Её покои находились рядом с моими, впрочем, как и Агния. Всё же, несмотря на своё стремление к уединению, я не мог запереться в Восточной башне совершенно один. То от любого шороха появляется, то на грохот им наплевать. Борьба девицы стала отчаяние. Я посмотрел на неё вновь, долго и внимательно, прожигая уничтожающим взглядом. Как же я ненавижу убивать. Чувствую себя чудовищем. Но незнакомка, чью шею сжимали мои пальцы, уже выбрала свою судьбу. Неожиданно зрачки её закатились и веки на мгновение прикрылись, чтобы распахнуться и явить ошарашенный, полный непонимания взор. Говорят, глаза зеркало души. Возможно, не зря, ведь в этот самый миг передо мной будто возник кто-то другой. Алёна. Я схлопнула. Уже несколько минут в голове вертелась крайне навязчивая мысль. Это не может быть правдой. Галлюцинация? Хм, но что, если всё же правда? Ведь история стойкой книги с самого начала была мутной. Не знаю. Тот, лихорадочно вспоминая события, сбивчиво забормотала я: "Тот, что причался со мной скрывал лицо. "Мне что же тебе пообещали за убийство короля?" спросил мужчина. Его взгляд изучающе бродил по мне и моему одеянию, не откровенному, но всё же, наверное, недостаточно приличному для стен замка, по крайней мере, для девушки, что значится в списке невест первого претендента на престол в случае смерти нынешнего правителя, с которым я к своему глубочайшему сожалению было честь раскрывать прямо сейчас. Их, кажется, то, что я приняла за платье, на самом деле начная сорочка или как их там называют. Золотые глаза не оставляли сомнений. Я попала в книгу, если это возможно. Мужчина передо мной Златан Залевир, молодой король, рано занявший трон. И стать золотого дракона обеспечила ему наследование, несмотря на наличие старшего брата и отца, что противился этому. Но это мир магии и древних богов, и установленные издревле правила неукоснительно соблюдаются. За пренебрежение ими следует кара, и в истории этого королевства уже есть грустный пример, за который оно расплачивается до сих пор. Что я о нём знаю? В книге Злата описывали как лидера и скрытного человека. С врагами жесток и скор на расправу, с близкими людьми отзывчив и заботлив, несмотря на то, что ему и собственных проблем хватает. Но самое главное, из-за ипостаси он одарён ментальной магией и способен внушать свою волю остальным драконам. Думаю, поэтому он и король. Его верные спутники Изольда и Агний. Первая весьма яркая, смешлённая и порой наглая девица, обладающая врождённой магией оцепенения. Может остановить без движения любого, кроме правителя. По книге она мне очень нравилась. Агний же обладает даром огня. Вместе эти двое опасны в схватке: пока одна останавливает противников, второй их из заживо сжигает. Меня аж передёрнуло от этой мысли. Что же касается меня, то здесь всё печально. Смертельно печально, и я не преувеличиваю. Похоже, я в теле эрный, а о её прошлом мало что было написано. Она слишком быстро умерла. Девушку отобрали как претендентку для отбора. Коллаяру понравился её запах. Драконы они такие, полагаются на свой нюх сильнее, чем на глаза и мозги. После с ней связались и предложили сделку: убей короля, и мы поможем тебе переплыть океан и добраться до острова Кельт. Дело в том, что и постасию обладают далеко не все, а тысячелетняя война с тенеицами порядком многих измотала. У девушки, к тому же, родители погибли, когда враги прорвались через границу и практически полностью уничтожили ближайшие поселения. Поэтому она в какой-то степени ненавидела свою родину и королевскую семью в том числе. Врождённая магия разрушения и яда сделала из неё практически идеальную убийцу. По крайней мере, так считали те, кто предложил ей сделку. Только не думаю, что они бы исполнили обещание, даже если бы Эрна убила Златана. Кажется, в любом случае исход был бы один смерть. Ведь она смогла сбежать и спокойно в короля, и затаиться в коридорах замка, где ее нашли на следующий день убитой. Враги короны замели следы. И самая ужасная судьба этой несчастной девушке теперь моя. Блин, лучше бы меня вновь машина сбила, тогда-то я хоть не знала, что вскоре умру, а теперь знаю, и мне не весело. Как бы не заплакать. Пастьерика подбиралась все ближе, руки дрожали, сердце оглушительно стучало, гоняя кровь по венам, а губы пересохли. Тряхнув головой, я впилась пальцами во внешнюю сторону своей ладони. Мне нужна боль, не время раскисать, а Лена, деньги и помощь в переправке на остров Килт. Они обещали подготовить мне необходимые бумаги для переселения. Наконец ответила на вопрос я и запоздало добавила: Ваше величество, сейчас Златан за латанзаливир мой единственный шанс. Лишь от его решения зависит, буду ли я жить. И мне надо сделать всё, чтобы оно стало верным, красивый, благородный, жестокий. Но если докажу, что могу быть полезной, он меня не убьёт. Король держит слово, это я точно знаю. Только именно поэтому Златан не разбрасывается обещаниями. И я не хотела соглашаться, но была уверена, что если откажусь, меня убьют, чтобы убрать свидетеля. Я опустила взгляд, изображая повиновение. Теперь, когда я знала, кто передо мной, должна была действовать осторожнее. Мне почему-то так решило. Интуиция подсказала. Повисла краткая тишина. Хм. Твоя магия, ты её скрыла? требовательно спросил дракон. Все способности девушек тщательно проверялись, и обо мне знали лишь то, что я могу создавать небольшие взрывы. Не всю. У меня двойной дар: разрушение и яд. призналась, решив быть честной настолько, насколько позволяла ситуация. Король шумно вздохнул. Две способности встречались редко, один случай на тысячу не больше. Рядом со златоном Заливиром я чувствовала себя очень неуверенно. Пусть он и молод, в начале книги ему исполнилось двадцать семь, тогда как его брату тридцать два, но опыта за свои годы получил немало. Жизнь в замке не легкая, надо быть начеку. Яд? Да. Я распрямилась. Тело все лучше и лучше меня слушалось. Для этого мне надо ранить человека до крови, хватит и глубокой царапины. Конечно, я рисковала, выкладывая всю правду на духу. Кто захочет иметь потенциальную убийцу рядом? Но с другой стороны понимала, что врать не стоит. Сейчас один единственный неверный шаг, и я рухну в пропасть. С моей помощью вы сможете поймать тех, кто желает вам смерти, выпалила я. Все же нервы сдали. Мужчина поднялся, сохраняя угрожающее молчание. Я же подобрала под себя ноги, чтобы не выглядеть столь жалко. Соображай, Алена, ну же. Они попытаются меня убить, и тогда вы... Замолчи. приказал король и повернулся лицом к распахнутому окну. Идеальная осанка, манера держаться всё говорило о том, что в руках этого дракона сосредоточена власть, монока власти. Ты ничего не знаешь, чтобы тебя убивать, а значит мне и мне мне не нужна. Безразличие. Вот что я услышала в его голосе. Ну, они придут за мной, я знаю. Упрямо повторила, несмотря на его приказ молчать. Златан внезапно обернулся, и его глаза полыхнули золотом. Почему ты не слушаешься? Он резким шагом подошел ко мне, его брови сошлись на переносице. Наши взгляды скрестились. В любой другой момент я бы не выдержала этого давления, но не теперь. Упрямо, твердо, яростно. Айтын неутне так смотрят на монархов. Потому что ты меня убьёшь, если я замолчу. Голос звенел от напряжения, голова гудела, всю кожа покалывала. Я могу помочь. Златан. Что-то было не так. Я сразу это почувствовал. Но что именно не понимал, и это неимоверно раздражало. Девушку следовало допросить и казнить, но теперь никакого желания делать ни то, ни другое не наблюдалось. Я разбирался в людях, конечно, не настолько, чтобы за пару минут раскрыть все секреты драконьей натуры, но в достаточной степени, чтобы понять, что убийство ради наживы не подходит той, которая прямо сейчас находится рядом. Её глаза горели словно два больших пожара, отражавших скорее не эмоции, а желание, намерение бороться за свою жизнь. Такие не станут глупо собой рисковать. Проишавший химитморфоза стала загадкой. Или, может, меня настолько умело обманывали, что я и сам того не осознавал. Я подошёл ближе, склонился и, следуя сиюминутному порыву, дотронулся до волос девушки, пропуская локоны сквозь пальцы. Мягкие. Промелькнула отвлечённая мысль. А она даже не шелохнулась. Смелая или напуганная? Я вдохнул, ожидая почувствовать аромат розовой воды или тот остывший запах, что исходил от всех драконов без исключения. корицы с примесью перца. Почему опостылевшей? Потому что с самого детства я ощущал лишь его. Он шёл ото всех. Если другие драконы чувствовали друг от друга целую палитру ароматов, то у меня всегда был лишь один, зато яркий. Я мог почувствовать чьё-то присутствие, даже не зайдя в комнату. Но в противовес моим ожиданиям, Лёгкие наполнил невесомый цветочный запах с яркой нотой гиацинта, что вскоре сменился разнотравьем, а в следующее мгновение ароматом свежеиспечённого хлеба. Голова на мгновение закружилась, а перед глазами словно сверкнула молния, ослепив. Я убрал руку и отступил от девушки, на несколько секунд задержав дыхание. Странно. Как тебя зовут? спросил я с большим вниманием, оглядывая её, всё ещё сидевшую на каменном полу в одной ночной сорочке. Всего на миг взгляд девицы скользнул в сторону, будто она замешкалась. Эрна. Борьющаяся со смертью? Это имя тебе подходит. Моя бровь удивлённо изогнулась. Как и вам ваши Не осталась в долгу она. Хм. Видешь ли, Эрна, когда я говорил тебе замолчать, я отдавал приказ, и ты должна была затихнуть, пока я не прикажу обратного. Даже если бы твоя голова была на плахе, а я держал над тобой занесённый меч, ты не должна была издать ни звука. Сказал ей, чтобы она лучше понимала произошедшее. Эрна изумлённо распахнула глаза. На мгновение на лице промелькнул ужас, а из губ вырвалось тихий, но разборчивое ругательство. По всем признакам ты дракон. Так почему не подчиняешься? Должна быть причина. Я не знаю, пробормотала она, опустив взгляд. Врёшь, резко произнёс Ян, но чуть смягчившись, добавил: Хотя, скорее, не договариваешь. Должно быть, у тебя есть догадки. Как же не вовремя все это! Необычные ароматы и непослушание. И то и другое случилось впервые. Неожиданно в дверь спальни постучали. Входи, бросил я все еще не отрыв, насмотря на мою ночной у гостью. Ее присутствие породило слишком много вопросов. Изольда проникла в покое и резко остановилась. Наличие здесь в восточной башне ещё одной девушки было необычно. "Что, Иза, удивлена?" Пока моя охрана прохлаждалась, ко мне наведалась гостья. "Я говорил не всерьёз, мрачно подтрунивая. Сопровождающие всегда были лишь формальностью". Изольда и Зольда и Агни были поддержкой, теми, с кем я советовался и кому безоговорочно доверял. Может, вы будете отлынивать чаще, тогда и такие гости будут ко мне чаще захаживать. Мне уйти? Зольда неверно истолковала увиденное. Я хмыкнул отрицательно, качнув головой. Итак, Эрна. Мой голос звучал тяжело. Я собирался принять не свойственное для себя решение и в какой-то степени даже шёл на риск. Если кто-то пострадает по твоей вине, ты знаешь, какая участь тебя ждёт. Мои люди будут за тобой наблюдать. Посмотрим, сможешь ли ты мне помочь, как сама утверждаешь. Эрна молчала. В её глазах промелькнуло облегчение, но благодарить за оставленную жизнь она не спешила. Изольда, проводи нашу гостью обратно в её покои, в крыло, где проживают остальные участницы отбора. Отдал я приказ и вновь взглянув на девушку, протянул ей руку. Сможешь подняться?